«Когда я влюбился в ванну в то мы были совсем одни, даже среди людей, единственные обитатели летучего острова или ковра самолета, который представляет собой любовь. И теперь мы были совсем одни, но на летучем острове или ковре в самолете другого рода. В то нас будто захватил могучий поток, и хотя он верно нес нас к счастью,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 То, что казалось мне важным, не имело никакого отношения к этому вопросу. Важным было то, что произошло, а не причина происшедшего, если только я мог не считать себя причиной. Но вопрос...